Глава 23. Томас долго и напряженно размышлял о Балбе. Спасти ему жизнь, вернуть домой после ночи в лабиринте, казалось большой победой. Но стоила ли на самом деле игра свеч? Ведь теперь парню приходится так туго. Он выносит кошмарную боль, проходя через то же, через что прошел Бен. А что, если он станет таким же психом ненормальным? Было чего забеспокоиться. На приюты опустились сумерки, а крики Албиния прекращались. От них сотрясались стены и берлоги, от них было не спрятаться. Ужасные звуки не давали никакого покоя. Наконец, Томас уговорил Медиков отпустить его с миром. Пусть он изможден, изранен, завинтован с ног до головы, но выносить пронзительные, полные невыносимой муки воплих лидера он просто больше был не в состоянии. Томас просил Ньюта допустить его к человеку, ради которого рисковал жизнью, но тот отказал наотрез, заявив «Будет только хуже». Спорить было бесполезно. К тому же Томас слишком устал для споров. Несмотря на несколько часов сна, он по-прежнему чувствовал себя выжатым, как лимон. Не в состоянии чем-либо заняться, остаток дня он провел на скамье на опушке жмуриков в глубокой депрессии. Душевный подъем, вызванный удачным возвращением из лабиринта, быстро уступил место горестным раздумьям о его нынешней жизни в приюте. Каждая мышца ныла, на нем не было живого места синяков и ссадин, но даже это ни в какое сравнение не шло с эмоциональной стряской, которую ему пришлось пережить минувшей ночью. Ужасная действительность навалилась на него тяжким грузом. Юноша чувствовал себя как ракой больной, которому сообщили смертельный диагноз. «И как кто-то может при таких обстоятельствах радоваться жизни?» – размышлял он. А потом ему пришло в голову. «Какой же злобный сволочи надо быть, чтобы учинить над нами такое?» Он, как никто другой, понимал теперь страстное желание приютелей вырваться из лабиринта. Речь шла не только о побеге. Впервые за все время он ощутил дикую жажду раскрыться с теми, кто заслал его сюда. Но такие мысли лишь возвращали его в состояние безысходности, в которое он и раньше уже впадал неоднократно. Если Ньют и другие не сумели раскусить лабиринт за два года исследований, то, по всей вероятности, дело обстоит так, что никакого решения вовсе не существует. То, что приютели не сдавались, очень красноречиво говорил о душевных качествах этих людей. А теперь он стал полноправным членом их маленького общества. «Такова теперь моя жизнь», – размышлял он, – «в гигантском лабиринте, в окружении чудовищ». Его наполнял смертельный яд горечи. В Воплялбе, немного ослабленные расстоянием, однако хорошо различимые, еще больше расстраивали душу. Он вынужден был зажать уши руками. Наконец наступил вечер, солнце пошло на закат, и раздался знакомый грохот закрывающихся на ночь дверей. Томас не помнил, что происходило с ним до того момента, как он начнулся в ящике, но был уверен, он только что прожил худшие сутки своей жизни. Вскоре после наступления темноты Чак принес ему ужин и большой стакан воды. «Спасибо», — сказал Томас и почувствовал прилив теплоты и признательности к мальчику. Со всей быстротой, на которой были способны его ноющие руки, он подхватил на вилку макароны с мясом и набил полный рот. «Как же мне этого не хватало!» — промямлил он, сделал гигантский глоток воды и снова кинулся в атаку на еду. Он даже не догадывался, до чего был голоден, пока не начал есть. «Ну ты жрёшь, смотреть противно!» — фыркнул Чак, устраиваясь рядом на скамейке. «Ну прямо голодавший свиноминающий сыплюк ха «Ха-ха, как смешно!» — с налётом сарказма в голосе отозвался Томас. «Пошёл бы, повеселил Гриверов, то-то бы они обхохотались!» На мордашке Чака промелькнуло выражение обиды, и Томас действительно почувствовал себя свиньей, но лицо мальчика почти тотчас разгладилось. «Да, спасибо, напомнил. А теперь, теперь разговоры на всю деревню». Томас выпрямился, не совсем уверенный, как ему к этому отнестись. «Это еще что за чушь?» «А, ну да, сейчас дай подумать. Во-первых, ты попёрся в лабиринт, несмотря на запрет, да ещё и на ночь глядя. Потом тебе стукнуло в голову превратиться в человек-обезьяну, и ты пошёл прыгать с пыльянами, развешивать людей на стенках. Дальше ты стал первым, кто провёл целую ночь за пределами приюта и остался живых, и напоследок угрохал четверых гриверов. Подумаешь, невидаль, вот не могу понять, что будет нашим кумушкам трепать языками». Томас преисполнился было гордости, но она быстро увяла. Юноше даже стало немного стыдно за только что испытанную радость. Алби был прикован к постели и кричал от невыносимой боли. Кто знает, может, вожак сейчас жалел, что остался жив. Заманить их и отправить с обрыва была идея Минхо, а не моя. А он другой утверждает Говорит, видел, как ты проделал фокус выжди и увельни, и тоже решил воспользоваться у обрыва. «Фокус выжди и увельни?» – переспросил Томас, закатив глаза. «Тоже мне фокус. Да у любой идиот смогу проделать». «Ой, вот только не надо скромничать. То, что ты привернул, просто невероятно. Воба, ты и Минхо». Но Томас в сердцах швырнул пустую тарелку на землю. «Тогда почему мне так паршиво, Чак? Может, скажешь, а?» Томас всматривался в лицо Чака в поисках ответа, но, судя по всему, у мальчика его не было. Он лишь сцепил ладошки, наклонился, опершись локтями о коленке, и повесил голову. Потом чуть слышно прошептал. «Потому же, почему нам всем паршиво?» Так, в молчании они сидели несколько минут, когда к ним пришел бледный, как смерть, Ньют. Парень уселся на землю перед ребятами. На нём лица не было от расстройства и тревоги. И всё равно, Томас был рад его появлению. «Думаю, самое худшее позади», — проговорил Ньют. «Бедняга теперь продрыхнет дня два, а потом всё наладится. Ну, будет покрикивать время от времени». Томас и вообразить не мог, насколько страшно было испытание, через которое проходил Алби. Правда, для него, Томаса, весь процесс превращения оставался загадкой. Он повернулся к старшему товарищу, стараясь говорить, как ни в чём не бывало. «Ньют, что это такое, превращение?» «Серьезно, никак в толк не возьму». Ответ Ньюта озадачил его. «А ты думаешь, мы возьмем?» Выпалил бывший бегун, взметнув руки кверху и затем ударив ладонями по коленям. «Все, что нам нафиг известно, это если Гриер воткнет в тебя свою долбаную иглу, то ты должен либо получить шприц Гриер в либо отдать концы. Если получишь сыворотку, то у тебя все тело идет в разнос, дрожишь как в лихорадке, кожа вздувается, и становится дурацкого зеленого цвета, а еще весь облюешь и нафиг с ног до головы. Ну что, хватит с тебя объяснений, Томми». Томас нахмурился. Не хотелось еще больше выбивать Ньюта из колеи, но ему нужны были ответы. «Да нет, я знаю это паршиво, видеть, как твой друг мучается, но я хочу знать, что происходит по сути. Почему вы называете это превращением?» Ньют смягчился, сгорбился, казалось, что он даже как-то уменьшился в росте и вздохнул. «Оно возвращает воспоминания!» Не все и не полностью, только обрывки, но это настоящее вспоминание о том времени, что было до прибытия в это долбанное место. У любого, кто подвергся превращению, потом начинаются выверты, хотя обычно всё идёт не так худо, как у бедняги Бена. Я так, будто тебя возвращают в твою прежнюю жизнь, а потом тут же забирают обратно. Мозг Томаса лихорадочно работал. «Ты уверен?» Лицо Ньюта приняло задаченное выражение. «Ты о чём? В чём я должен быть уверен?» Они становятся такими, потому что хотят вернуться в свою прежнюю жизнь, или потому что впадают в депрессию, когда осознают, что эта самая прежняя жизнь ничуть не лучше нынешней. Ньют мгновение пристально смотрелся с Томаса, а потом в задумчивости отвел глаза в сторону. Шенки никогда по-настоящему не рассказывают о том, через что прошли. Они просто становятся другими, неприятными какими-то. По приюту бродит пара-тройка таких, но я предпочитаю держаться от них подальше. Голос Ньюта звучал отрешенно, а глазами он оставился в одну точку где-то в глубине леса. Томас понял. Он беспокоится, что его друг Алби, возможно, никогда больше не будет самим собой. «И не говори!» — согласно призвонил Чак. «А самый гадостный из всех — это Гэля!» «Есть какие-нибудь новости о девушке?» — спросил Томас, меняя тему. Говорить о Гэле у него как-то совсем не было настроения. К тому же его мысли постоянно возвращались к новоприбывшей. «Я видел там, на втором этаже, как медики кормили ее». «Нет», — ответил Ньют. По-прежнему в гребаной коме или что там оно такое. Иногда несёт какую-то хинею будто во сне. Она ест, выглядит вроде нормально. Всё это как-то странно, в голове не укладывается. Последовала долгая пауза, словно каждый из них пытался измыслить какое-нибудь объяснение тому, что происходит с девушкой. Томас вновь размышлял о своём непонятном чувстве общности с ней, хотя она и поблекла чуть-чуть. Возможно, от того, что ему приходилось думать о многих вещах одновременно. Наконец Ньют прервал молчание. «Ладно». «Следующий пункт. Что делать с нашим Томми?» Томас вздрогнул, озадаченный таким заявлением. «Что делать со мной? Ты о чём?» Ньют встал и потянулся, разминая руки. Поставился деревню вверх тормашками, шенк долбанный. Половина привителя считает тебя богом, остальная половина мечтает сбросить твою вонючую задницу в дырку ящика, так что есть о чём потолковать». «Ну так о чём?» Томас не знал, что тревожит его больше. То, что люди считают его каким-то героем, или же то, что кое-кто хотел бы, чтобы его вообще не существовало на свете». Терпение, ответил Ньют. Узнаешь после побытки. Завтра? Почему? Томусу совсем не понравилось то, что он услышал. Я созвал сбор. Ты тоже придёшь. Ты, чёрт побери, единственный вопрос повестки дня. Промолвив это, Ньют развернулся и ушёл, оставив Томуса в недоумении, почему понадобилось созывать целый сбор, чтобы только поговорить о его скромной персоне.